Издательство Likebook. Виноват кофе, Ковш. Глава первая. Я оплачу химчистку. Ноябрь. Темновато, мрачновато и неожиданно адски холодно. Одним словом отстой. И еще больше отстой, если это раннее утро воскресенья. В универ не надо и вроде бы можно давить подушку до полудня, но нет. Кристина проснулась от того, что ее деятельная мама пылесосила. Причем по уровню шума казалось, что пылесосит она не квартиру, а Кристинину голову. Девушка застонала, накрыв голову подушкой, но это не помогло заглушить внезапный стук в стену. Кажется, папа наконец-то собрался с духом, чтобы прибить полку. Конечно, а когда еще, как не утром в воскресенье? Можно подумать, эта несчастная полка, которая три недели ждала своего звездного часа, не полежала бы еще часок-другой. Кристина заурчала, как вурдалак, надеясь, что какофония скоро прекратится. Но стоило папе забить последний гвоздь, как зазвонил будильник. Кристина прокляла себя за то, что повелась на акцию и записалась на маникюр в получасе езды от дома, да еще и на утро выходного дня. «Кто рано встает, тот идиот», — резюмировала она, выползая из-под одеяла. А тот, кто начал в одиннадцать вечера смотреть новый сериальчик, «Идиот в квадрате», знала же, что не сможет остановиться, пока не посмотрит весь сезон, а потом не выспится. Собиралась Кристина медленно и сонно, так что времени на завтрак не оставалось. Зная, что мать опять будет ворчать, что она ничего не ест, Кристина попыталась как можно незаметнее прокраситься в прихожую. Но ее план провалился. Мама надвигалась на нее со шваброй наперевес. ты не позавтракала ма я опаздываю на маникюр куплю чего-нибудь в торговом центре есть на бегу вредно поджала губы мама внимательно наблюдая как кристина застёгивает пуховик не забудь шапку и шарф там минус мам мне не пять лет переохлаждение головы в любом возрасте приводит к снижению иммунитета и создают условия для проникновения в организм инфекции что приведет как минимум к простуде а в худшем случае к менингиту», — заметил папа, выглядывая в коридор. «А еще это вредно для волос», — добила мама, всовывая в руки дочери первый попавшийся шарф и дурацкую вязаную шапку. «Как тяжело жить в семье врачей», — простонала Кристина, выбегая из квартиры и на ходу накручивая на шею шарф. Автобус, конвульсивно дергаясь, толкался в пробке из-за аварии на перекрестке. а Кристина нервно поглядывала на экран телефона. Время тикало, а торговый центр, где располагалась студия маникюра, был еще далеко. Пунктуальность, которую привела ей педантичная мать, толкала в спину. Понимая, что не в ее силах заставить пробку рассосаться, а автобус ехать быстрее, Кристина выскочила на ближайшие остановке и зашагала вперед. Мороз щипал щеки и кончик носа, А лоб чесался под дурацкой шапкой с оленем, которую Кристина не выкинула только потому, что ее подарила любимая бабуля. Ворвавшись в торговый центр, Крис была красной в цвет своей шапки. Под конец она почти бежала, зато опоздала всего на одну минуту. — Здравствуйте, я на маникюр! — улыбнулась Кристина, выпутываясь из шарфа, который грозился ее задушить. — Ой, простите, ваш мастер опаздывает. Виновато развела руками немолодая, но очень ухоженная администраторша и виновато улыбнулась. «Можете, пожалуйста, подождать 20 минут». Первым порывом было возмутиться, но потом Кристина вспомнила, что вообще-то она так и не выпила утреннюю чашечку кофе, так что может взять его в кофейне на первом этаже. Настроение сразу поползло вверх, и она кивнула администратору, сказав, что без проблем подождет. Спустившись на первый этаж, Кристина стянула ненавистную шапку и сунула ее в сумку. От шарфа избавиться было не так просто. Он был длиннющий и в сумку не помещался, так что Крис оставила его нелепо свисать вдоль темно-синего пуховика. Внимательно рассматривая витрину с закусками и десертами, она от души почесала лоб. «Дурацкая аллергия на шерсть!» – пробурчала она, чувствуя облегчение. «Вы что-то сказали?» Молодой парень в фирменном фартуке кофейни и бейджиком Денис посмотрел на нее и широко улыбнулся. Кристина смутилась. Денис был очень симпатичным. Высокий, подкачанный, с пронзительно-голубыми глазами. «Кофе-латте, пожалуйста!» — пролепетала Крис, отводя взгляд в сторону. Почему-то показалось, что Денис смотрит как-то по-особенному. Он даже кофе варил с улыбкой, то и дело посматривая на нее. Кристина подумала, что приглянулась ему и, окончательно засмущавшись, отвернулась в сторону витрины с чашками и пакетами с кофе. Увидев свое отражение, она впала в ужас. Волосы были взлохмаченными и разве что не стояли дыбом. Шар взбился в какой-то неряшливый клубок, а лоб был в красных пятнах то ли от аллергии, то ли от ее ногтей. Стало понятно, почему Денис так улыбался. Она выглядела как посмешище. Захотелось провалиться под землю от стыда. Едва Денис вручил ей кофе в большом стаканчике, Кристина схватила его и резко развернулась на выход, с размаху врезавшись в посетителя, который стоял прямо за ее спиной. Неплотно закрытая крышечка слетела со стакана, и Кристина вылила горячий кофе на парня перед собой. «Черт!» — выругался он, прижимая руку к обожженной ноге. Оцепенев от ужаса, Кристина смотрела на огромное мокрое пятно на джинсах и коричневые разводы, проступающие на его светлой куртке. «О, боже, простите!» — охнула она, пытаясь нашарить в кармане пуховика бумажные платочки, но те, как назло, остались в другой куртке. «Простите, я случайно!» «Ты идиотка!» — рявкнул парень, хватая со стойки салфетки, порывистыми движениями пытаясь очистить куртку. «Я оплачу химчистку!» Выпалила Кристина, даже не пытаясь спорить с ним. На входе в кофейню толпились посетители, которые не могли пройти к кассе, потому что Кристина и парень, которого она облила, перекрыли проход и от нечего делать глазели на них. На заднем фоне бормотал бариста, предлагая влажные салфетки и вежливо прося отойти в сторону, чтобы он мог протереть пол. Кристина краснела, мечтая самоуничтожиться, не зная, куда ей деться. Она не знала, чем помочь взбешенному парню. Внутренний голос советовал сбежать, пользуясь тем, что он озабочен своей курткой. А совесть противно пищала, что она должна ему как-то помочь, раз заварила такую кашу. «Дурацкий маникюр, дурацкий кофе, дурацкая неуклюжесть». «Простите, но мне нужно убрать», — в третий раз повторил Денис, нервно постукивая пальцами по ручке швабры. Кристина хотела извиниться перед ним за то, что создала столько проблем, но ее опередил парень в облитой кофе-куртке. Он швырнул грязные салфетки в мусорку и резко повернулся к Кристине. «Пойдем выйдем», — грубо сказал он, в упор глядя на нее. Кристина потеряла дар речи. Над ней возвышался сам сатана. Взгляд невольно зацепился за шрамы, расчертившие его лицо. От правого виска до линии челюсти тянулся зигзаг рубца. На левой щеке были три короткие полоски шрамов, и еще одна пересекала бровь. Сразу догадавшись, на что именно смотрит Кристина, парень зло прищурился. Глаза у него были серые и холодные, как ветер в ноябре. По спине Кристины пробежали мурашки от страха. А парень, заметив ее испуг, криво усмехнулся, и Кристина увидела небольшой шрам, сбоку на нижней губе, который кривил рот, придавая сходство с героем ужастика. «Пойдем!» — повторил он приказным тоном и вышел из кофейни, задев плечом одного из зевак, что стоял у двери. «Девушка!» — окликнул Кристину Бористо, наблюдая эту сцену. «Никуда не ходите!» Кристина посмотрела на Дениса, задумавшись, но все же пошла на выход. В голове скорым поездом неслись мысли одна ужаснее другой. Зачем он велел ей идти за ним? Чтобы еще поорать на нее без свидетелей? Стрясти побольше денег за испорченные вещи? Или он ее ударит? Кристина вспомнила, как к ее подружке Ирке пристал сумасшедший мужик в метро и начал толкать на перроне, потому что ему показалось, что она толкнула его первой. Мало ли что у этого парня в голове. Вдруг он агрессивный и неуравновешенный? Кристина смотрела, как парень выходит через вращающиеся двери, мелькнула шальная мысль свернуть в сторону и затеряться в каком-нибудь магазине, но Кристина строго отогнала ее. За свои поступки надо отвечать. «П Последствия. Пробормотала она, выходя на улицу. Парень в шрамах стоял под знаком курения запрещено и затягивался сигаретой. Кристина опасливо шла в его сторону. заодно оценивая нанесенный ею ущерб. Сердце ухнуло куда-то вниз, пробивая обледенелый асфальт. Вся левая штанина была мокрая от кофе, но это решалось одной стиркой. Хорошо, хоть джинсы были темные. А вот куртка. Ее нужно было срочно нести в химчистку. Если медлить, пятна могут не вывести. Когда она подошла совсем близко, парень посмотрел на нее с такой злостью, что Кристина прокляла себя за то, что вышло этим утром из дома. «Про... простите», пролепетала она, старательно глядя на куртку, а не на его лицо. «Давайте я дам вам денег на химчистку или...» «Эту куртку теперь только в помойку. Ты не спасешь это в химчистке». Скорее всего, он был прав. Если бы куртка была черной, можно было бы незаметно очистить ее. Но тонкая мягкая кожа, выкрашенная в песочный цвет, была такой необычной, что даже профессиональная химчистка могла не справиться. «Простите», — повторила Кристина, — «я заплачу». «Денег не хватит», — усмехнулся парень, глядя на нее сверху вниз. Кристину охватило раздражение. Кто он такой, чтобы так надменно говорить, хватит ей денег или не хватит? Может, она и стоит перед ним с дурацкой аллергией на лбу, сжимая в руках смешную вязаную шапку с оленем, В старом пуховике потому что не собиралась наряжаться на маникюр но это не значит что она какая то нищая не способная возместить средства за испорченную вещь скажите где найти такую же я куплю вам новую гордо вздернула подбородок кристина чем явно позабавила парня он едва сдержал едкий смешок продолжая смотреть на нее сверху вниз я купил эту куртку в милане у местного дизайнера второй такой нет «По старому курсу она стоила 1120», — язвительно ответил он, наслаждаясь тем, как самоуверенность сползает с лица Кристины. «Если второй такой нет, дайте мне хотя бы попробовать спасти эту», — попросила она, снова опуская глаза. Хотелось позорно расплакаться от досады, но она же не специально. И что теперь делать? Такой суммы у нее не было. У родителей просить тоже не вариант. Отец только на прошлой неделе оплатил путевки в Таиланд. Да и как такой абсурд рассказать родителям? Мама ее убьет, если узнает. Парень тоже молчал, отчего-то не соглашаясь дать ей куртку, чтобы почистить. Кристина заметила, что на холоде его шрамы становились багрового оттенка и смотрелись пугающе. Хотя злая усмешка выглядела куда более жутко. Хотелось уйти, но ноги словно примерзли к асфальту. Кристина дышала коротко, через раз, не представляя, как с ним мирно разойтись и что делать. «У меня есть идея получше», — вдруг усмехнулся парень, что-то прикидывая в уме. «Я только что переехал, и мне нужна домработница. Будешь приходить через день по вечерам и убирать мою квартиру, скажем, до января». «А...» — Кристина так опешила, что все слова застряли в горле. «В смысле...» «В прямом». Закатил глаза парень, решив, что мало того, что она неуклюжая, невоспитанная идиотка, которая пялится на его шрамы, так еще и дура. «Давай свой номер телефона!» Кристина от страха продиктовала свой настоящий номер, и он тут же сбросил ей звонок, проверяя, не обманула ли она. «Стойте!» Перспектива быть уборщицей у какого-то ненормального совсем не прильщала как и то, что он знал ее номер телефона. «А если я смогу почистить куртку?» К ее удивлению, незнакомец опустошил карманы от мелочей, резко сдернул с себя куртку и грубо пихнул ей в руки. «Удачи! Завтра в шесть, и чтоб не опаздывала! Либо чистая куртка, либо первая уборка!» Парень развернулся и, не прощаясь, пошел к парковке. «Подождите!» Кристина вдруг поняла, что не знает его имени. «Как вас зовут? И вы не сказали адрес?» «Куда ехать?» Парень обернулся так, что она увидела большой шрам на правой щеке во всей красе. Стало не по себе. «Адрес скину вечером. Зовут меня Илья». Кристина так и продолжила ошарашенно стоять с его грязной курткой в руках и ощущением полной паники. Из транса вывел, как ни странно, тот же Илья, который через пять минут проехал мимо нее на черном внедорожнике, на прощание окинув ее высокомерным взглядом, из открытого окна. И только когда он уехал с территории парковки, Кристина смогла выдохнуть комок ужаса, который охватил ее еще в кофейне. Продышавшись, она внимательно осмотрела дорогущую куртку со всех сторон. Илья не соврал. От куртки веяло эксклюзивом. Кристина не сомневалась, что не стоит и пытаться искать такую же. Мягчайшая кожа, выкрашенная в невероятный цвет, тонкая меховая подкладка для утепления, Стильные карманы и идеальные швы. А еще отсутствие логотипа бренда. Вещь была уникальной. Нужно было что-то с ней делать. Крис позвонила в студию маникюра, извинилась, отменила запись, а потом стала гуглить ближайшие химчистки. Илья снова оказался прав. В трех сетевых химчистках ей отказали, боясь испортить. В четвертом месте решились взять, но предупредили, что могут не только не вывести пятна. но и испортить куртку окончательно. Кристина подумала и все-таки отказалась сдавать ее. «Похоже, все же придется стать его уборщицей», простонала Крис, вынимая из кармана телефон. Ей звонила Ира, ее подруга и по совместительству одногруппница. «Кристи, привет! Как твой маникюр?» – затараторила Ирка. «Кстати, ты не забыла, что я...» «Ир, у меня жесть!» – перебила Кристина. Она вкратце пересказала подруге свое ужасное утро и эпопею с химчистками. «Чего, блин?» Возмущение рвалось из Иры вперемешку с истерическим смехом. «Чего ты паришься вообще? Ну, знает он твой номер телефона и что? Ничего он тебе не сделает. Выкинь куртку и приходи ко мне в гости. Нашла из-за чего переживать. Фу! Ир, я так не могу!» Кристина поразилась словам подруги. Ей в голову не пришло, что можно просто выкинуть испорченную куртку Ильи и забыть об инциденте. Пусть он и пугает ее, но нельзя же просто взять и сбежать. Она же виновата перед ним. «Крис, ты сама сказала, что он наорал на тебя и выглядит как бандит. А еще он точно псих. Что еще за уборки у него дома в качестве компенсации? Ты в своем уме? Может, он маньяк? Не будь дурой и даже не думай ехать к нему». «Да, я понимаю. Он максимально странный и жуткий тип. Но я не могу, понимаешь, не могу выкинуть его куртку и просто сбежать. Это неправильно». Кристина понимала и отчасти разделяла опасения Иры, но испорченная куртка обжигала руки. Ей отчаянно хотелось извиниться за свою неуклюжесть перед Ильей и спасти эту вещь. «Ладно, давай так, моралистка сумасшедшая», — сдалась Ира. «Я знаю одну химчистку». Там чудесная женщина работает. Она спасает все. Помнишь, я томатный сок на шифоновое платье в клубе пролила? Она все почистила. Ща адрес скину. Только она дорого берет, предупредила подруга. Да плевать, лишь бы вывела эти пятна, вздохнула Кристина. Меня вот больше беспокоит, что ты попрешься к нему домой. Продолжила возмущаться Ира. Давай так, когда соберешься ехать к этому полоумному придурку, напиши мне адрес, И скинь номер его телефона. Я так и хотела. А еще я буду каждые 15 минут писать тебе, что жива. Вот и молодец, одобрила Ира. И вообще, сразу с порога скажи ему, что если он что-то тебе сделает, я его найду. А еще лучше куртку в помойку и забудь, как страшный сон. Как вообще можно было отменить из-за этого маникюр? Почему меня там не было? Я бы ему эти уборки засунула в... Я надеюсь, ее почистят. перебила разбушевавшуюся подругу Крис. «Про уборки даже думать не хочу. Если куртку не спасут, она придет к Илье еще раз извиниться и попросит отдавать долг частями вместо уборок». «Ладно, будем верить в лучшее», – оптимистично сказала Ира. «Дуй в химчистку, а потом приезжай ко мне. Будем выбирать платье на свидание с Никитой». «Погоди, какое свидание? У вас же встреча по универской самодеятельности». «А вот надену платье, будет свидание», захихикала Ирка и сбросила звонок. Весь следующий день Кристина была сама не своя. Ей всю ночь снился Илья, который то кричал на нее, то выливал кофе ей на голову. А в универе выяснилось, что Ира обиделась, потому что Кристина мало того, что не пришла выбирать платье, промотавшись в химчистку, так еще и про встречу с Никитой слушала вполуха. После пар... Крис убежала домой, чтобы пообедать и переодеться. Мама что-то опять говорила насчет простуд и бегала за ней с шапкой. «Мам, прекрати!» – не выдержала Кристина. «Я взрослая, а от этой шапки у меня аллергия!» – крикнула она, выбегая из квартиры. На улице было свежо и ветрено. Кристина на мгновение пожалела, что не послушала маму. Но, вспомнив о своем вчерашнем позоре, она нахмурилась и решила, что больше никаких шапок, В ее жизни не будет. Уже вечерело. Нужно было забрать куртку, а затем звонить Илье. Он так и не скинул адрес. Кристина гадала. Он забыл? Передумал? А может, проверяет ее и ждет, что она сама ему позвонит? Но сколько бы она ни думала об Илье, все равно приходила к одному и тому же выводу. Плевать, что он думает. Плевать, что скажет Ира. Когда она заберет куртку, то позвонит ему и спросит адрес, чтобы либо вернуть вещь, либо предложить отдать деньги. Кристина очень надеялась на первый вариант. Но когда она зашла в химчистку и взяла в руки куртку, ее постигло разочарование. Пятна до конца не вывели. Да еще и кожа в этих местах стала какой-то жесткой. «Это все, что мы могли сделать», — виновата сказала женщина за стойкой. «Здесь нужен специальный раствор. У нас в наличии его нет». «Мы заказали, но не знаю, когда его доставят. У поставщика его тоже пока нет». «Но это же нельзя носить!» – простонала Кристина, едва не плача. «Я понимаю, но уверяю, в других салонах вам тоже не помогут. Тут нужен определенный раствор. Сейчас его нигде нет. Вы можете оставить телефон, и я вам позвоню, когда он появится. Принесете, и мы сделаем все бесплатно. И когда это будет?» «Зависит от поставщика». Может, через месяц, может, после Нового года я вам позвоню. Кристина забрала пакет и вышла на улицу. На часах было пять вечера. Она не может вернуть это Илье, идти убираться к нему не хочет. Но пакет с курткой продолжал оттягивать руку, как камень на шее утопленника. Из Милана простонала Кристина, вспоминая слова Ильи. Быстро отыскав его номер в списке контактов, она нажала на вызов. И зачем-то затаила дыхание, надеясь, что он не ответит. Слушаю. Это Кристина. Неловко пролепетала девушка и тут же вспомнила, что она-то ему так и не представилась. В смысле девушка с кофе и вашей курткой? Окончательно смутилась Крис, снова чувствуя себя ужасно глупо. А, ехидно протянул парень. И как успехи? Вы не скинули адрес, куда привезти куртку? Кристина перевела тему, решив, что объяснит ему ситуацию с курткой лично и заодно предложит вернуть деньги частями. «Ты смогла ее почистить?» Не сдержав удивления, спросил парень. «Да». Зачем-то соврала Крис. «Ладно, сейчас скину адрес». И не дожидаясь ее ответа, он сбросил звонок. «Что ж я делаю?» Ужаснулась Кристина. Она посмотрела на сообщение с адресом, которое скинул Илья, и переслала его Ире, как они и договаривались. Кристина была уверена, что убивать ее никто не будет. Но мало ли, так спокойнее. Ирка тут же прислала кучу недовольных смайликов и написала, что Кристина сумасшедшая. Поспорить было трудно. Единственное, что радовало, так это то, что Илья жил всего в трех станциях метро от ее дома. Мелочь, а приятно. «Спасибо, что не на другом конце города», буркнула она, накидывая капюшон. Уши мерзли, а мама, как всегда, была права. В ноябре уже нужна шапка. Только вот если она будет отдавать долги за куртку, новая шапка будет не по карману. Придется искать старые на антресолях. Или обматываться шарфами, лишь бы не надевать шапку с оленем. Кристина всю дорогу пыталась думать о шапках, о зимней сессии, о бырке и ее дерзких попытках заарканить одногруппника Никиту. О чем угодно – только не о предстоящем разговоре с Ильей. Но неизбежное приближалось, а заготовленная речь казалась бредом. «Ты не можешь стоять тут вечно», — сказала сама себе Кристина, набирая номер квартиры на домофоне. Дверь запищала и открылась. Кристина решила не ждать лифт и пешком поднялась на третий этаж. Дверь в нужную квартиру уже была приоткрыта, но она все равно тихонько постучала. «Входи». Илья удивлённо посмотрел на застывшую в дверях девушку. «Я думал, ты не придёшь». «Вы же не думали, что я украду её?» возмутилась Кристина. «Я был уверен, что куртку ты выкинешь, а меня закинешь в чёрный список». Усмехнулся Илья, буквально слово в слово цитируя совет Иры. «Ну, спасибо». «Так ты отдашь мне куртку?» Илья прислонился к стене и, скрестив руки на груди, кивнул в сторону пакета. Его забавляло то, как девушка переминалась с ноги на ногу, изо всех сил стараясь не смотреть на него. «Тут такое дело!» Кристина замялась, покраснела, как рак, а потом быстро-быстро заговорила, пересказывая все свои приключения с химчистками. «То есть ты ее не почистила?» Подытожил ее рассказ Илья. Кристина кивнула и протянула ему пакет. Илья вытащил куртку, оглядел, фыркнул и засунул обратно. «Нужно просто подождать средства!» Снова начала оправдываться Кристина, глядя на мыски своих ботинок. «Зачем тогда ты приехала сюда?» «Вы же сами сказали, либо куртка, либо уборка. Я хотела лично рассказать про куртку и вместо уборок предложить отдать деньги. Ничего, если по частям!» Кристина смущенно полезла в карман, где заранее приготовила часть суммы, чтобы не лазить перед ним в кошелек. «Оставь свою стипендию себе!» Закатил глаза Илья. «Я просто хотела извиниться и как-то исправить ситуацию!» Жалобно сказала девушка, все еще протягивая ему руку с деньгами, на которые он даже не посмотрел. Илья вздохнул, не в силах сопротивляться ее несчастному взгляду. «Можешь помочь мне донести коробки до мусорного бака на улице? Деньги оставь себе!» Кристина неловко запихнула деньги обратно в карман, И осмотрелась, она так боялась Илью и нервничала разговаривая с ним, что только сейчас заметила коробки строгими рядами стоявшие в просторном светлом коридоре. Большая часть была еще запакована, но некоторые были пустыми и валялись неряшливой кучей в двух шагах от нее. Кристина потянулась за пустой коробкой, что стояла ближе всего, и едва не подскочила от неожиданности, услышав собственный рингтон. Илья насмешливо наблюдал, как она роется в кармане в поисках телефона, думая о том, что еще никогда не видел более нелепого создания. Выхватив надрывающийся телефон из кармана, Кристина едва не выронила его, а потом все-таки ткнула в экран, принимая вызов. «Ты чего так долго не отвечаешь? Я уж подумала, что этот гоблин тебя...» Кристина в ужасе сбросила звонок, который случайно поставила на громкую связь. Руки затряслись от страха, сжавшего внутренности. «Простите я, простите!» – задушенным голосом сказала она, заставляя себя поднять глаза и посмотреть на Илью. Он смотрел на нее так же зло, как и вчера у торгового центра, а на губах была уже знакомая недобрая улыбка. «Я думаю», – начал он, толкнув ногой пару пустых коробок в сторону двери. «Сегодня ты выкинешь мусор, а завтра придешь на генеральную уборку». «Часов в семь вечера». Кристина кивнула, дрожащими руками хватаясь за коробки. Она прикончит Иру, если, конечно, Илья не убьет ее раньше. Судя по его интонации, ее шансы на выживание стремительно таяли. «И это выброси!» Илья кинул пакет с курткой в коробку в руках Кристины. Она попятилась, выйдя в подъезд. Пока она ждала лифт, Илья выставил у двери коробки и мусорные пакеты, явно намекая, что сегодня больше не хочет ее видеть. «Завтра все не опаздывай!» — бросил Илья и захлопнул за ней дверь. Кристина молча стала затаскивать в лифт коробки, обдумывая свое положение. В какой-то момент ей показалось, что конфликт решен, и Илья сменил гнев на милость. Но после звонка Иры, а точнее после того, что он услышал, рассчитывать на амнистию не приходилось. Он явно пойдет на принцип И точно не возьмет у нее деньги. Значит, придется убираться у него. Хотя больше всего на свете Кристине хотелось никогда с ним не встретиться снова. Но это уже ее принцип. Куртку она возместит.